Иван Грозный и Петр Великий – параллели. Оба, и Иван, и Петр, родились от второго брака – Глинская и Нарышкина. Отцы обоих процарствовали около 30 лет, значительно укрепив страну и расширив ее пределы. И умерли у Ивана, когда ему было три года, у Петра, когда ему исполнилось четыре. Оба были посажены на трон в детстве. Оба в начале своей жизни познали страх, полное бессилие и унижение. Во все время их малолетства шла ожесточенная борьба между различными группировками знати, и эта борьба не раз угрожала их безопасности. Воронцов и Шуйский. Первый стрелецкий мятеж. А их власть долго была лишь церемониальной. В начале их самостоятельного правления произошли мощные восстания, московский бунт 1547 года, вызванный огромным пожаром, и стрелецкий мятеж 1689 года, которые заставили их спасаться бегством и чуть не погубили. Все эти события наложились на традиционное московское представление о верховной власти – почти полностью изменив его. Власть утратила преемственность и последовательность. Нормальный московский порядок наследования от отца к сыну был прерван у Ивана правлением Елены Глинской и различных боярских группировок, у Петра правлением его старшего брата Федора, соправителя Ивана, царевны Софьи дистанцию от беглеца, спасающего свою жизнь, до всесильного, никем и ничем не ограниченного владыки, эти цари прошли чересчур быстро. Власть их была мгновенна. Это был не путь, а разрыв с прошлым, его отрицание. У их власти не было самого главного — воспитания. Волею судеб они стали нуворишами и самозванцами, И такими же новоришами и самозванцами стремились окружить себя. Внешним отражением этого были народные легенды о самозванстве Петра. Царица родила Алексею Михаилу девочку, которую подменили немчонком. И другая, говорили, что нынешний государь немчин, а настоящий царь в немцах был посажен в бочку и пущен в море. Для политической системы, созданной Петром, характерны те же признаки, что и для правления Ивана Грозного. Повторим, что Пётр живо интересовался Иваном и считал себя его продолжателем. Первое. Новое представление верховной власти о себе самой и борьба со старым, традиционным представлением о верховной власти, со всем, что ее ограничивает. Расширение функции верховной власти. Указ о единонаследии, подчинение семейного и частного права интересам государства. Табель о рангах. Уничтожение традиционных основ власти по праву рождения высших сановников московского государства и замены их бюрократическими. Ликвидация независимости церкви и полное подавление ее светской властью. Широкая регламентация верховной властью частной жизни, увеселения и развлечения, фасон одежды, внешний вид и так далее. Принятие нового титула – император. Причины преобразований. Милюковым первым была выяснена полная бессистемность, бесплановость, неподготовленность петровских реформ. Корень этих реформ, корень всей преобразовательной деятельности Петра, Милюков видел в Северной войне и в непосредственных нуждах военного времени. Этот взгляд нуждается в корректировке. Известно, что интенсивная законодательная деятельность Петра началась только после Полтавской битвы после 1709 года, Известно и то, что к этому времени Россия уже была далеко не той, какой в начале Петровского царствования. Бесспорно, что война оказала огромное влияние на ход и характер преобразований, однако исток этих преобразований в другом. Мы уже говорили, что начиная с Ивана Третьего, чин царского двора играет все большую роль в ограничении произвола верховной власти. При отце Петра, Алексея Михайловича, влияние и чина, и церкви, патриарх Никон, достигает своего апогея. Переплетение чина, церкви и традиций, где каждая составляющая видит свое обоснование и свою защиту в двух других, до Петра никогда не выступает против самой верховной власти. Задача чина и церкви как раз и состоит в укреплении власти. Враждебны они лишь произволу. Именно в этом причина и конфликта и с Иваном Грозным, и с Петром. пьяный оргии кощунственного монастыря из монахов-опричников в Александровской Слободе Такие же оргии, устраиваемые Иваном после изгнания Сильвестра в Кремле, во время которых он, издеваясь над боярами, заставлял их напиваться до бесчувственности, делал с котами, напоминали торжественные дни в летнем саду уже при Петре. В дубовые роще на садовых скамьях собиралось все высшее общество, царь беседовал с гостями, угощая их. В разгар праздника появлялись гвардейцы. Неся ушат севухи часовые получали приказ никого не выпускать из сада, а майоры гвардии почивали всех за здоровье царя. Современники писали, что те, кому удавалось ускользнуть, почитали себя счастливцами. Прямым наследником пародийного опричного монастыря Ивана iv Была Петровская коллегия пьянства, знамение времени. Идеи и действия Ивана Грозного Петр I законодательно и юридически оформляет, делает их как бы постоянными институтами. Вместо убийства сына, Грозный, суд над сыном и смертный приговор ему. Или, как она еще называлась, сумасброднейший. Всешутейший, всепьянейший собор возглавлял его набольший шут с титулом князь папы и всешумнейшего и всешутейшего патриарха московского какуйского и всея Яузы. При папе был конклав из двенадцати кардиналов и огромное количество других духовных чинов. Все они имели матерные прозвища. Петр сам сочинил для этого собора до мельчайших подробностей разработанный устав. избрания и поставление папы, рукоположение других чинов. В этой церкви были и свои облачения, и молитвословия, и песнопения, были и свои игуменьи. Прозелитов по аналогии с древним «веруешь ли?» спрашивали, «пьешь ли?» На святках весь собор во главе с патриархом ездил с ночи до утра, славя Бахуса. Хозяева домов, и достойных посещением патриарха, угощали и платили за славление. В начале Великого Поста нередко собор устраивал покаянную процессию, ехали на ослах и валах, в сани запрягали свиней, медведей и козлов. Это была не только игра. Оба они, и Иван, и Петр, хотели дискредитировать чин и церковь не вовне, не в народе, а в первую очередь внутри себя самих. Петр был первым русским царем, который увидел в сильной церкви и чине своих главных врагов. В 1682 году кровавый стрелецкий мятеж во время которого стрельцы подхватили на копья Матвеева и других сторонников Петра, выгнал десятилетнего царя из кремлевского дворца, прервал его связь с той обстановкой, в какой из древля воспитывались русские цари. С тех пор освященный традициями кремлевский быт, все и вся. Что с ним было связано? Софья. Милославские, духовенство, боярство, стрельцы, раскольники, дикие, певчие, приживалки, этикеты, сам Кремлевский дворец навсегда остались для Петра источником самых страшных и ненавистных воспоминаний. Эта ненависть к старине и была корнем Петровских преобразований. Законодательные меры, направленные против устоявшихся на Руси нравов и обычаев и против их главной опоры – церкви, начинаются очень рано, почти сразу же после вступления Петра на престол и отличаются удивительной жесткостью, последовательностью и мелочностью. Практически все эти меры исходят непосредственно от Петра и пользуются его исключительным вниманием. Петр уничтожает патриаршество, ставит церковь через сенот под полный контроль государства. Обложенная тяжелыми налогами, она фактически утрачивает право распоряжаться своими земельными владениями. Экспансия абсолютной власти распространяется и на религию. Абсолютная власть стремится к теократии. В народе уничтожение патриаршества при Петре рассматривалось как объявление Петром себя главой русской церкви. Позднее Павел I был первым русским царем, который произнес формулу «русский государь – глава церкви». С уничтожением патриаршества цель русской истории – Сохранение и распространение истинной веры была и формально подмята средством, русским государством. Гонения на церковь были облегчены Петру тем огромным местом, какое, как уже говорилось выше, занимал в русском православии мотив насилия, изменения, преобразования природы. Петр, рубивший лес строивший каналы и города на болоте, повторил подвижническое служение крестьян-христиан много веков назад бежавших на северо-восток из среднего Поднепровья. Регламентация частной жизни. В 1698 году, вернувшись из-за границы в Москву, Пётр велел всем стричь бороды, укоротить длинные полы однорядок и ферезей, носить по парики. В 1700 году был оглашен указ «Не позже, чем к масленице всем надеть венгерский кафтан». В 1702 году новый указ «Мужчинам носить верхнее платье саксонское или французское, исподня, камзолы, штаны, башмаки и шапки, только немецкие». Женщинам шапки, башмаки, юбки, тоже немецкие. У городских ворот стояли смотрители бород и костюмов, которые штрафовали тех, кто ходил в неуставном платье, а само его тут же резали. Раскольники, продолжавшие носить бороды, должны были надевать особые костюмы, а жены их в наказание за мужей — шапки с рогами. Купцам, торгующим русским платьем, грозил кнут, каторга и конфискация, а дворян, явившихся на смотр с бородой и усами, били батагами. Список нововведений огромен и удивителен. Указы, по которым каждый, кто посетил кофейню, выпил там чашку кофе и прочитал газету, получал у выхода бесплатно стакан французской водки. Та же награда — обошедшему залы kunstkammer, ассамблеи, табак, танцы и прочее. Наряду с щином верховную власть ограничивал и русский бюрократизм. Ключевский где-то приводил пример, как московские дьяки при Алексее Михайлоче на пятнадцатом указе непременно послать подьячего по делу помечали И потому его великого государя указу под не послан. Верховная власть стремится обойти это препятствие. Абсолютная власть нуждается в абсолютной мобильности, в мгновенности исполнения своей воли. Отсюда ее стремление сделать все самой. Единственный способ достичь быстрого и адекватного исполнения своей воли. Неприятие любого разделения властей. Петр, так же, как, впрочем, Иван, сам принимал участие в пытках своих противников, сам, судя по некоторым источникам, казнил стрельцов, собственноручно строил корабли, писал указы и бивал своих министров. И как итог, абсолютная верховная власть, нигде и ни в чем не видящая границ своему произволу, Пытается уничтожить и ту границу, которую она кладет себе сама. Пытается стать независимой от царя, ее носителя, в котором видит такого же холопа, как и в его подданных. Уничижительные письма Ивана Грозного к Симеону Бекбулатовичу, подписанные Иванец Московский. Петр I величал князя Рамадановского королем-государем вашим пресветлым царским величеством, а себя называл Всегдашним Рабом и Холопом Питером или Петрушкой Алексеевым. Второе. Верховная власть видит источник любой другой власти в себе самой, в служении себе самой. Та же табель о рангах, законодательно это закрепившая, В одной из статей, приложенных к табеле, говорится, что знатность рода сама по себе без службы ничего не значит. Людям знатной породы никакого ранга не дается, пока они государю и Отечеству заслуг не покажут. Опричники Петра. Семеновский и Преображенский потешные полки. Его ближайшие сподвижники, многие из которых, как известно, были выходцы из подлых сословий, черносошные и крепостные крестьяне и купцы, или иностранцы, меньше всего связанные с традициями страны. Для абсолютной власти характерны уравнительные социалистические тенденции. В их основе постулат «Перед государем все рабы. Кого государь хочет, того и возвысит». Державин в своих записках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 Основание новой столицы, разрыв с традицией и с той почвой, на которой она выросла. Сначала село Преображенское, куда царица Наталья с Петром переехала после Стрелецкого бунта 1682 года, потом Петербург. Четвертое разделение государства на две части. При Петре территориального разделения не было, но разделение власти было. Двое царствие Пётр, Иван и Троица царствие Софья, Пётр, Иван. Власть Петра, ограниченная властью его соправителей, к 1689 году становится абсолютной. Пятое. Насильственная смерть носителя верховной власти или его наследника или гибель династии. Гибель царевича Алексея а после смерти его сына Петра II и гибель династии. Повторим то, что говорилось об Андрее Боголюбском. Верховная власть, которую отказ от традиции делает абсолютной, тот же отказ делает чрезвычайно уязвимой, лишает всяких опор, всякой защиты. Отказ от традиционного понимания происхождения власти, означает неизбежно отказ от традиции наследования власти. Верховная власть не распространяется ни на кого, кроме ее непосредственного носителя. Петровский закон о престолонаследии, по которому монарх сам определял своего наследника, поэтому этому указу верховная власть верховная воля продолжали существовать и после смерти их носителя. Произвол возводится в систему и юридически оформляется. Так и не завещав никому трона, Петр I сделал произвол по закону абсолютным. Не сумел выбрать себе наследника и Ленин. Абсолютная власть ничем не может быть ограничена, а официальный наследник — ее ограничение, ее конец. Краткое четырехлетнее правление императора Павла I 1796-1801 годы, сменившее блестящий век Екатерины, многими существенными чертами повторила Петровская. Павел и сам считал себя продолжателем его дела. Надпись на памятнике Петру I «Прадеду правнук».